Сергей Слюсаренко. Красный сигнал. Сын Вадима Малахова идет в зону, чтобы разыскать своего отца. На своем пути паренек обретает новых неожиданных друзей, раскрывает страшные тайны, при этом он неуклонно стремится к своей цели, уничтожая окружающее зло. Что такое мир зоны и какие они, ее обитатели, Если смотреть на них с противоположной стороны, найдет ли сын отца? Чем закончится эта смертельная авантюра? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге «Красный сигнал» заключительной части трилогии о Малахове. Сергей Слюсаренко «Красный сигнал». «Нока мясо в мясорубку, нока мясо в мясорубку. Ну-ка, мясо в мясорубку, шагом марш, стой, кто идёт, фарш. Глава первая Жду отца, так долго жду, жду не засыпаю, Жду его шаги в саду, сразу их узнаю. Вот уже звезда в окне, три, четыре, пять, Приходи, поможешь мне, звёзд не сосчитать. Каждое лето меня ожидают две поездки. Одна из них в летний лагерь. Говорят, они раньше назывались пионерскими. А теперь это называется летний лагерь отдыха. Какой там к черту отдых? Сплошные скучные мероприятия. Деревенские с городскими все время дерутся. А мне это совсем не интересно. Но вторая поездка уже лучше. Мама всегда на месяц отправляет меня к бабушке в Москву. Бабушка, папина мама. Она добрая и в Москве гораздо интереснее, чем в лагере. Даже интереснее, чем дома. Я даже приятелей там нашел. Когда возвращаюсь домой, мы с ними по скайпу болтаем. В общем, в этом году я сначала поехал к бабушке, а уже потом мне надо было ехать в лагерь в Ждановиче под Минском. Бабушка мне позволяла все. Ну, почти все. Не надо было утром рано вставать, зарядку делать не обязательно. Терпеть ее не могу. И есть можно было сколько хочешь – а не доедать обязательно все до конца. И на улице можно было гулять вечером сколько угодно. Если только время от времени перезванивать бабушке по сотовому, мол, со мной все в порядке. Ну и само собой в кино, в музеи и на всякие выставки тоже всегда можно попасть. А самое главное, у бабушки была дома большая библиотека и много интересных книг. Бабушка говорила, что это еще мой папа библиотеку собирал. Он очень любил фантастику. «Мой папа погиб при выполнении задания. Давно, так давно, что я уже начинаю забывать его лицо. То, что он погиб, мне мама сказала. Она не любила вспоминать про папу. Я как-то попросила у мамы, может, есть фотографии, или, может, она расскажет, какой он был, но она почему-то рассердилась и сказала, что папа был военным, мало бывал дома, а потом погиб. И чем он занимался, мама не знала. А фотографии она выбросила». У нас квартира в Минске маленькая, и нельзя ее загромождать всякой рухлядью. Это так дядя Саша сказал. Дядя Саша – мамин муж. Он всегда ходит в костюме с галстуком, по утрам делает зарядку и ходит в тренажерный зал. Мой отчим – хороший человек. Он дарит мне всегда новый пенал к первому сентября и развивающий игру на день рождения. А у бабушки в шкафу хранились пухлые альбомы с фотографиями. Она мне показывала много папиных карточек, когда он был еще мальчиком и говорила, что он на самом деле был разведчиком, и его очень уважали на работе, только просила никому об этом не рассказывать. А я еще тогда подумал, если папа был разведчиком, так, наверное, в тылу врага работал, и его, наверное, там тоже уважали. А однажды, когда мы с бабушкой играли в компьютерную игру, в дверь позвонили, пришел какой-то военный. Бабушка ахнула, обняла его. Они ушли в другую комнату и долго, очень тихо там говорили. Потом военный ушел, а бабушка плакала на кухне. Оказывается, она его знала и сказала, что это с папиной работы. Когда бабушка пришла с кухни, я заметил, как она спрятала в секретере какую-то бумажку. Я ничего не спрашивал, потому что видел, что бабушке не хочется говорить об этом. Но на следующий день, когда она ушла в магазин, я открыл секретер и нашел эту бумажку. Я чувствовал, что это что-то про отца. А вдруг он не погиб или, может, еще что? Это была какая-то серьезная бумага с печатью и подписью. То, что там было написано, я почти наизусть помню. Дорогая Галина Петровна, правительство Российской Федерации уполномочено заявить, что ваш сын, Вадим Малахов, тиратора, в свете открывшихся фактов, полностью реабилитирован как на государственном, так и на международном уровне. С него сняты все обвинения, восстановлены звания и государственные награды. С глубоким сожалением вынуждены вас информировать, что В. Малахов пропал без вести в 2013 году при исполнении служебного задания в районе Чернобыльской зоны. Как ближайшему родственнику В. Малахова вам назначается персональная пенсия. Награды и форма В. Малахова будут храниться в закрытом музее Центра аномальных явлений. Там было еще что-то важное, и я не запомнил. Я очень расстроился». Оказывается, мой отец был жив, а мама не хотела мне говорить. Я не стал бабушку ни о чем спрашивать, ведь она не разрешала мне лазить в секретер. И еще это странное слово – «тератора». Я долго искал в интернете и не мог найти, что это значит. Я уже думал, что это, наверное, такой титул разведчиков, ну, вроде «рыцарь» или еще как-нибудь. А потом записал латинскими буквами, и мне Google выдал, что с итальянского это переводится как «стрелок». В общем, ничего такого особенного. А вечером пришли к бабушке гости. Они были очень смешные. Дядя Герман что-то сделал с бабушкиным компьютером, что на нем пошли все мои игры. Тетя Клава сказала, что научит меня водить машину, когда в следующий раз я приеду в Москву. И сказала еще, что это будет совсем скоро. И еще они почему-то очень радовались, что для какого-то Тимура нашли антивирус. Это они бабушке рассказывали и еще говорили о подготовке какой-то миссии. В общем, когда они уходили, сказали, что вот-вот все устроится и что мы еще в космос полетим. А я смеялся, но ну кто же сейчас в космос летает? В общем, потом бабушка, провожая меня домой в Минск, сказала, что может быть папа жив, просто командировка затянулась, а то, что он погиб, это было ошибкой». И дала мне с собой в самолёт много денег. Сказала, что это папа давно ещё, когда в командировке ездил, копил на большой подарок для меня. Мама меня встретила в аэропорту и сразу спросила, чего это я такой довольный. Но я не хотел при дяде Саше говорить и сказал, что просто рад всех их видеть. А потом, когда он был на работе, я сказал маме, что папа жив, только пропал без вести, и рассказал про деньги, которые дала бабушка. Мама сказала, чтобы я не верил всяким глупостям, А когда пересчитала деньги, то еще сказала, что деньги ей сейчас самой очень нужны, потому что она себя плохо чувствует. А пока я буду в лагере, ей и дяде Саше надо будет как следует подлечиться в санатории. Она сказала, что потом мне все отдаст или что-нибудь купит хорошее, например, осенние пальто. Тем более, что в лагере мне деньги не нужны. Хорошо, что я ей только половину показал. А на завтра она отвезла меня на вторую смену в лагерь Юдный буржуа в Ждановичи. Много лет назад этот лагерь назывался «Юный коммунаровец», и даже кое-где надписи такие остались, но понятно, что в наше время нельзя называть детские лагеря так глупо. Оказалось, что в лагере в этом году мы опоздали. Мама не смогла поехать со мной в день заезда, а на следующие все отряды были уже сформированы. Ребята уже подружились и не хотели брать меня ни в одну команду. В общем, сначала было очень скучно, я даже в футбол не играл. «Я подружился только с одним пацаном. У него была смешная фамилия – Рудик, и мы с ним все время торчали в лесу за забором. В заборе одна доска болталась на гвоздике, мы ее отодвигали и выбирались в лес. Конечно, за территорию лагеря нельзя было уходить, но кто мог узнать? В общем, как-то устроилось все помаленьку. Однажды воспетка нас предупредила, что завтра в лагерь приедет настоящий сталкер и будет рассказывать что-то интересное». Я сразу спросил, а что, разве это не вымышленный персонаж из книжек про Зону? Все вокруг засмеялись. Все смеялись, потому что я думал, что книжки про Зону – это сказки, ну, типа приключений и фантастики. А оказывается, все это правда и написано по материалам реальных событий. В общем, все собрались в клубе слушать этого сталкера. Он вышел на сцену из боковой двери. Он был большой, с круглой блестящей головой. Он, видимо, ее брил и смазывал специальным маслом, чтобы блестело. На нем был бронежилет, за спиной автомат, на поясе висели громадный нож и кобура с черным пистолетом. У него были такие штаны защитного цвета с кучей карманов и ботинки на шнуровке прямо до колена. Он начал выступать и сказал странные слова. «Ну что, как поживаете, радиоактивное мясо? Как будто это мы из зоны, а не он». Но потом стало очень интересно. Сталкер рассказывал про всяких монстров и чудовищ, про то, как он один ночью переплывал большое озеро, и был шторм, и за ним гналось громадное подводное чудовище. Потом он показывал, какими приемами надо убивать кровососа. Оказывается, когда нападает кровосос, надо сделать шаг в сторону, чтобы он проскочил мимо, и схватить его сзади за щупальца. И все, тут уже никуда не убежит. А со снорками так вообще казалось совсем просто. Оказывается, снорк, если уже прыгнул, в полете не может поменять траекторию, и поэтому надо всегда, если нападает снорки, становиться спиной к толстому дереву. Снорк как прыгнет, а ты сразу бери и отскакивай в сторону. Снорк бабах головой обствол и готов. У них, сказал сталкер, черепушки слабые. И еще он рассказал, что у сталкеров всегда дружба и взаимовыручка. И что сталкер погибнет, но друга в беде не оставит. И что закону сталкеров, во-первых, никогда не пить, и самое главное, никогда не курить. Мишка Лисовский, который сидел рядом со мной, покраснел. Я знал, он в тихий час курил тайком за туалетом. В общем, сталкеру хлопали, он кланялся, и его всем лагерем хотели пойти провожать. Но сталкер сказал, что у него еще дела с начальником лагеря, и они там долго сидели в корпусе уважатых и пели песни, даже после отбоя. Я поздно вечером выходил в туалет и видел, как Сталкер уезжал. Он почему-то уезжал на микроавтобусе, у которого сбоку была надпись. «Театр юного-глядача. Город Минск». Наверное, он потом еще в Минске будет перед детьми выступать. Я думал, как мне повезло, не каждый день увидишь живого Сталкера. Вернее, их вообще нигде не увидишь. А на утро Воспетка сказала, что дирекция лагеря объявляет конкурс на лучшую инсценировку про Зону, и что тот коллектив, который победит в конкурсе, будет награжден экскурсией в Чернобыльскую зону, и нас не просто вокруг повезут, а даже проведут через кордон и разрешат сделать представление перед настоящим сталкерским коллективом и подарят настоящие артефакты. Я лично в это не сильно верил, но пацаны вдруг стали собираться кучками и придумывать. Кто интереснее про сталкера, сделает постановку. Нас с Рудиком никуда не приняли, сказали, без нас обойдутся. Ну, а мы решили обойтись без них. Ведь не неважно, сколько человек в спектакле, можно и вдвоем придумать такое, что все позавидуют. Сначала мы договорились сделать ножи, как у того сталкера, только деревянные. Рудик на родительском дне попросил своего папу привести нам в понедельник два противогаза. Очень важно было еще сделать бронежилеты. А носки черные можно было поверх треников натянуть, и они выглядели бы точно как ботинки у того сталкера. Ну, а потом мы стали придумывать приключения. В общем, Рудик сказал, что он лучше меня придумает, а я не выдержал и проболтался. Я сказал, что лучше знаю, потому что мой отец там, в зоне, был и пропал без вести. Что он был сталкером, и я лучше знаю. Рудик не поверил, а потом спрашивает, а какая кличка у твоего отца, если он такой знаменитый сталкер? Я возьми и опять ляпни, стрелок. Но это почему-то на Рудика подействовало, и он стал меня слушаться. Потом оказалось, что Рудик тоже проболтался, Вечером после отбоя, когда воспитатели уже улеглись, к нам в корпус пришли три пацана из старшего отряда. Они поставили Лисицкого на стрёме, сами заперли палату стулом изнутри и заставили меня встать. Старший из них, его по имени никто не называл, все звали Кацо. Говорили, это по-грузинский друг, хотя он никакой и не грузин был. Сказал, что я языком много ляпаю и что нечего тут про стрелка сказки рассказывать. Надо было не выпендриваться и сказать, что я пошутил. А мне вдруг стало так обидно. Я ведь знал, что мой отец — герой зоны, что он вообще самый лучший, а эти придурки все его недостойны, и нельзя вот так просто меня заставлять говорить, что мой отец не стрелок. Они повалили меня на кровать, и к отцу, пока остальные двое держали меня за руки, разбил мне нос, а потом сказал, чтоб каждый из палаты подошел и стукнул меня. А я так и не заплакал. Когда первый подошел ко мне, чтобы ударить, я вывернулся, схватил табуретку и заехал прямо к отцу по башке. Там такое поднялось. Прибежала воспетка, всех разогнала, потом мне кровь с носа смывала в умывальной комнате. А я знал, что теперь уже точно все сделаю, чтобы попасть в зону. Я найду отца, ведь он же там, в зоне. И потом посмотрим, кто врет, а кто нет. Ну, в общем, в итоге мы поняли с Рудиком, что вдвоем нам не сделать нормальную инсценировку. После того, как я стукнул к отцу табуреткой, найти еще пару человек оказалось совершенно нетрудно. И еще потому, что Рудик придумал, что если надеть черные носки до колена и вплести в них веревки, вроде шнуровки, то вообще будет похоже на берцы. На следующий день, как только мы с Рудиком прошлись по лагерю с противогазами в берцах, все пацаны сказали, что это клево. Мы еще двоих взяли в команду, проверенных, и придумали, что у нас будет история про сталкера, который шел по зоне и нашел много золота, А потом проболтался, его бандиты схватили, а золото он раньше спрятал. И сказал им правильно, где золото лежит, и потом все обратно себе забрал. А потом был сам конкурс, я сталкером был, и когда меня должны были бандиты связать, они все перепутали. Но никто ничего не заметил, и жюри громко смеялось. Я даже не знаю, почему, ведь это же не комедия. Когда конкурс закончился, директор сказал, что победила дружба, и на экскурсию возьмут всех, кто участвовал еще сказал, что для выступления перед временным контингентом ООН, так и сказал, я даже удивился, что это такое, надо выучить песню и сделать монтаж про героев аоновцев. Мы учили какие-то дурацкие стихи, а потом репетировали. В общем, в следующий вторник должна была состояться поездка. Мы с Рудиком готовились как следует. Мы уже знали, что уедем с ним в зону. Из столовой мы прихватили немножко соли и хлеба. Все равно его никто не ел. Со спичками было сложнее, но воспетка, она курила, как-то раз забыла зажигалку на веранде. Во вторник приехали два больших желтых икаруса. Нам выдали в столовой каждому пакет с пайком на весь день, посадили в автобусы, и мы поехали. Оказалось, что ехать очень долго. Мы уже и засыпали, и просыпались, и петь надоело. Потом съели свои пайки. Сначала съели конфеты, печенье. А потом уже сухую вермишель из коробочек и ломтики сыра и колбасы из запаянных пакетиков. Хоть есть и не хотелось. Приехали мы к обеду. Нас сразу военные построили, повели есть. А потом там же в столовой был утренник. Но ну, мы выступили. Вот только нашу с Рудиком сценировку показать почему-то не разрешили. И на сцену не разрешили в носках со шнурками выходить. Но все равно на концерте нам хлопали. Правда, я так и не увидел ни одного сталкера, только военных. Потом вечером, когда уже надо было уезжать, я все-таки переоделся, как хотел, взял с собой меч, мне удалось его в автобусе спрятать наверху, где полочка для вещей. Я Рудику говорю, пошли, нам же разрешили посмотреть, как там на пропускном пункте живут, вот и прорвемся. А он сдрейфил, стал говорить, что ногу натер, идти не может, и что отец его за противогазы, если потеряем, выпарит. И мне не дал противогаз, но я отказываться не собирался. Я взял меч, вышел из автобуса и пошел к КПП. Сначала быстро, а потом немножко медленно, потому что непонятно было, что делать дальше. Я думал, они или не заметят меня, я проскочу, или поймут, что мне очень надо в зону, и пустят. Я даже придумал, что я им скажу. Меня стрелок ждет. Но военные возле КПП стояли и о чем-то своем говорили. Я уже вплотную подошел, ну, думаю, сейчас рвану. Я раз мимо них прошел, потом второй, Я даже специально шел так, чтобы видно было шнурки на носках, чтобы они поняли, что я как настоящий сталкер. они смотрели на меня и улыбались. Вежливо так. А потом вдруг, откуда не возьмись, воспетка прибежала, за руку меня схватила и отвела в автобус. Я так понял, это Рудик ей проболтался. И уехали мы обратно в лагерь. Обидно. Хорошо, хоть я никому, кроме Рудика, не сказал, что в зону ухожу.